Тогда бы вы поняли, что 9 мая 1945 года мне ещё не было 17 с половиной лет, а в армию, как вам известно, призывали с 18. Опираться в своих домыслах на мой телевизионный рассказ, где я поведал о том, что в 1952 году не попал на месячный лагерный сбор в армию, Из-за того, что был длительной киноэкспедиции на Дальнем Востоке, по меньшей мере несерьезно. Ведь это событие превратилось в вашем безлженней факт, будто я смог укрыться от призыва в армии и участия в Великой Отечественной войне. И больше того, выступая по телевидению, прореверовал эти. своем письме вы возвели на меня на прахлину, а говорили меня, а возвали трусом. Ваше утверждение клевета и оскорбление. Кроме того, вы послали свои унизительные для меня высказывания в высокие организации и газеты. В течение месяца я буду ждать от вас письменного извинения. Если его не последует, то я подам на вас в суд за оскорбление личности. И подписался Эльдар Рязанов, секретарь правления Союза кинематографистов. Народный артист СССР, лауреат государственных премий СССР и РСФСР, член Союза писателей СССР. Согласно военному билету, солдат рядовой, не обученный, годный к строевой службе. Сначала я получил письма с извинениями от двух соавторов Именно поэтому в Огоньковской публикации я не придал их имена гласности, а фамилию третьего, который промолчал, огласил на всю страну и намеревался подать суд. И даже собирался потом рассказать на страницах печати о том, как рядовой, то есть я, судился с генералом. Но в последнюю минуту третий, видно, тоже спохватился и прислал в свою очередь извинительное письмо. Так что в книге пусть все три доблестных воина останутся анонимными, хотя без ответственности злые эмоции не могут служить оправданием подлости. Но вернемся к итогу лондонских переговоров. Перед поездкой наших представителей в Лондон мы все посовещались. Мы знали, права у англичан кончаются в ноябре 1989 года, и мы, если Войнович согласится после этого срока передать права нам, можем смело приступать к съемкам картин, ведь она готова будет лишь в феврале 1990 года. а К этому времени не будет никакой кабалы. В Лондоне переговоры начались с того, что фирма выложила карты на стол. Оказывается, еще летом 1988 года Англичане подписали новое соглашение с Войновичем, позволяющее им продлевать права на экскернизацию многократно и в одностороннем порядке. Вот какую бумагу привезли из Лондона наши товарищи. Привожу некоторые пункты. Окончательные условия для использования лицензии на производство художественного фильма Жизнь и невероятные приключения солдата Ивана Чонкина, предоставляемой фирмой Tartodello Production фирме Мосфильм. Первое. Tartodello бесплатно предоставит Mosfilm лицензии на производство одного художественного фильма на русском языке. Право проката лишь на территории СССР. Каде, Мосфильм, ни любое другое лицо или фирма, за исключением фирмы Паштабала, не будет иметь право на прокат, показ или передачу фильма любым способом, включая на кинофестивалях вне территории СССР. Ни Мосфильм, ни любое другое лицо или фирма Не будут иметь право показывать фильм на международных фестивалях на территории СССР без предварительного письменного разрешения фирмы Портодело. В случае несоблюдения этого условия, Мосфильм обязан заплатить Портодело штраф